Мемуары. Отрывок первый. Анекдоты. На пятый или шестой день по вступлении Екатерины Второй на престол она явилась в Сенат, который она велела перевести в летний дворец, дабы ускорить производство всех дел. Начали с представления ей существовавшей крайней скудости средств. Армии была в Пруссии, и плата не хватало уже 8 месяцев. Цена хлеба в Петербурге поднялась вдвойне против обычной стоимости. В конце своей жизни императрица Елизавета скопила сколько могла и держала свои деньги при себе, не употребляя их ни на какие нужды империи. Последний нуждался во всем. Почти никому не платили. Петр III поступал приблизительно так же. Когда у них просили на нужды государства, они гневались, отвечая: Найдите денег, где хотите, а отложенные наши. Он, как и его тетка, отделяли свой личный интерес от интереса империи. Екатерина, ввиду денежные затруднения, объявила в полном собрании сената, что принадлежа, сама государству, она желает, чтоб принадлежащее ей и ему принадлежало, и чтобы впредь не делали разницы между ее и его интересами. Это заявление вызвало слезы на глазах у всех присутствовавших, которые встали и единогласно выразили ей живейшую признательность за такие благоразумные чувства. И Екатерина доставила столько денег, сколько было нужно, и запретила временно вывоз хлеба, что через два месяца возвратила обилие и дешевизну всем предметам. Так как в Сенате все делается согласно журналу, за исключением дел нетерпещихся отлагательства, то случилось по несчастью, что в этом заседании первым на очереди пока записывали, оказался проект дозволения евреям въезжать в Россию. Екатерина, затруднённая по тогдашним обстоятельствам, дать свое согласие на это предложение, единогласно признаваемое всеми полезным,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 от врагов Иисуса Христа. Не прошло недели со времени вошествия Екатерины на престол, она была на него взведена для защиты православной веры. Ей приходилось иметь дело с народом набожным, с духовенством, которому еще не вернули его именей и у которого не было необходимых средств к жизни вследствие этого плохо обдуманного распоряжения. Умы, как всегда бывает после столь великого события, были в сильнейшем волнении,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 Тем не менее, часто разумные поведение подвергаются безрассудным толкам.